Он больше ничего, как ахал и охал, и князь скоро отпустил его, но все-таки тут попробовал порасспросить о вчерашнем припадке, хотя и видно было, что об этом он уже знает в подробностях. За ним забежал Колин, тоже на минуту. Этот в самом деле торопился и был с сильной и мрачной тревогой. Он начал с того, что прямо и настоятельно попросил у князя разъяснения всего.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 Глаза Коля засверкали, когда он выслушал князя. — Негодные Ганька и Варя и Птицын! Я с ними не буду ссориться, но у нас разные дороги с этой минуты. Ах, князь, я с вчерашнего очень много почувствовал нового. Это мой урок. Мать, я тоже считаю теперь прямо на моих руках, хотя она и обеспечена у Варе, но это все не то. Он вскочил, вспомнив, что его ждут.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 Вазе досталось китайской. Жаль, что меня не было. Я за делом. Во-первых, я сегодня имел удовольствие видеть Гаврилу Ардалеоновича на свидании с Аглой Ивановной у зеленой скамейки. Подивился на то, до какой степени человеку можно иметь глупый вид. Заметил это самой Аглой Ивановне по уходе Гаврилы Ардалеоновича. Вы, кажется, ничему не удивляетесь, князь.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 Я еще вчера знал, что у Гаврила Ардалеонович осекся князь, видимо, смутившись, хотя и полит и досадовал, зачем он не удивляется. Знали? Вот это новость. Впрочем, пожалуй, и не рассказывайте. А свидетелям свидания сегодня не были? Вы видели, что меня там не было? Колесами там были. Но может, за кустом где-нибудь просидели? Впрочем, во всяком случае, я рад...